Александр Прозоров. Жребий брошен. Подарок русалки. Прекрасная пора, середина лета. Не нужно кутаться в тяжелые меха, тереть замерзающий нос, не приходится выйти от голода, по какой-то причине оказавшись в лесу без припасов. А лето всегда прокормит путника грибами, ягодами да орехами. Вестилет из мягкой травы, согре солнечными лучами. А коли даже косоворотка и полотняные штаны слишком жаркими покажутся, и пояс саблеи вспотеть заставит. Всегда можно в прохладной реке обмакнуться, пропитаться свежестью, так что потом на солнце поваляться только в удовольствие будет. Хорошо летом. И как-то забывается о том, Что по злой прихоти судьбы остался он беден, как церковная крыса, Что все товары, которые купил, накопленные за несколько лет серебро, остались гнить на речном дне вместе с ладьями. А из доброй сотни славных крепких молодцев в живых остались только он с невольницей. Беглый холоп хморомского князя да купец любовод с одним из своих кормчих. Ну да ладно, негромко буркнул себе под нос Олег. Начинал я свой путь таким же нищим, да еще и не знал, куда колдовством собственным заброшен. Не пропадем!» "Чего малыш, дружа!» — поднял от воды курчавую голову любовод. "Спрашиваю, ли?» "Да, все уже затянул", место купца ответил с сплотаксандр накручивая его ветви на рогатину над грубо выстроганным веслом. Подсохнет да дошло, ладно. ветвей по берегам много, кое-что подлатаем. Плот по размерам лишь ненамного превосходил крохотную хозяйскую коморку на лодке. Несколько сосновых бревен, связанных вместе в два слоя, два весла на и на носу. Даброшенное поверх этого для мягкости охапки травы. Шедевром калибр назвать это было нельзя. Но многого от платы не требовалось. Живота скатиться вниз по течению до Каспийского моря, которое в нынешние времена называли кто хазарским, кто персидским, да как-нибудь добраться до устья Волги. А там Потом русские часто ходят кто-нибудь подберет невезучих соотечественников. Александр утверждал, что плод этот путь выдержит, что в пятером они с изделием своим но он кормчий, ему виднее. Александр Коршунов дернул покрепче крепчичий черенок ветки, заправил его под другие, попробовал, свободно ли ходит в импровизированной уключине, выстроганной из березового стволика весло. Облегченно выдохнул, перекрестился. Слава богу, кажись, оправились. Дёсла есть, стергательность стоят прочно, плод тоже чую, не гуляет. Сделали, хозяин. Грузиться нам нечем. Почему хоть сейчас отправляться можем? Слыхал, халат обердон. Любоводти ещё раз ополоснул лицо и выпрямился. Ложить пора. А где девка твоя? Холоп куда убёг? Торопишь, а людишек не собрал. Урсула за мной шла, вот вот нагонит. Ветки для верёвок помогала резать. Видать, много набрала, не унести. В среднем сладко потянулся. А буду-то, э, вовсе не мой, а княжеский. Грибы небось собирает, те самые, что мы все вместе кушать и сварим. Так что не серчай на него. Чем больше соберет, тем дольше переход первый удастся сделать по ко брюхо не подведет. Да разве ж я серчаю. Купец поднялся выше на берег, уселся на траву возле ног коллега. ныне мы с ним ровней стали. Он ухо к у него не стоит, да и я не больше. Меч дедовский, да имя доброе, вот и все теперь мое богатство. Не грусти, друже. Опустился средин рядом с ним. Имя доброе и меч вострый то уже не маловато Помнишь, как меня первый раз встретил? Даже ложки у меня тогда не имелось. А нынешний небесный ты меня сам же в сотоварищи взял, пусть и не на равных. Он близок я стал с тобой, купцом потом с сыном. не повезло нам сей раз. Ничто. Года за два 3 это объём назад потери-то свои. Но невозможно же все время борыш грести. проигрывать тоже нужно уметь. Ты меня с собою не равняй, — болезненно поморщился любовод. Ты колдун, Твое богатство в знании тайном, в травах собранных, в зельях хитрых. Пока голова твоя на плечах, твои сила всегда с тобой, и удача, и прибыток. А купцу серебро важнее головы и рука бурят. Только мы серебром он хлеб свой промышляет, только молодя ему прибыток везет. Ныне же я и без мушни, и без ладей остался. Как дело делать стану? Чем? барыш Барыштя добывать? С сладком повесим феней ходить? А Зуриславе что скажу отцу ее? Они ведь с богатым купцом Новгородским роднились а они с нежголию перекатной как любой своей в глаза гляну. я ведь ей подарки дорогие обещал украшения заморские шелка китайские злато серебра А ныне чем хвалиться стану Травой морской да речной утиной ну положи мне совсем уж ты без штанов остался Попытался утешить его ведун. Я так понимаю, угол свой у тебя в Новгороде есть, да и отец в беде не бросит, нищинство от не заставит. То-то я на что, угол. Громко хмыкнул Любовод. «Угол свой! Да дом отцовский! Мне как купцу зажиточному, мужу взрослому, женатому хоромы, новые артельщики справьте обещались. Доро обширные с амбарами дохлевами, да ну и что теперь? Куда жену молоду вести? Как в глаза людям смотреть? Улетал со околом гордым, воробьем воробьём В приказчиках на побегушках ходить до ждать, пока доля от отца останется. Да и оставит ли он долю в хозяйстве? Гори добра беречь до да приумножать не умею. Может мать поможет, понизил голос Середин, глядя в сторону Ксандра. Кормчий вполне мог и не знать, что мать купца русалка. Материнское сердце доброе сжалится, поможет, чем сумеет. По рекам до да ому там, по мрям до да отмелям добра много всякого лежит. Кстати, а ты посылку русалочью ты сохранил? Ну, помнишь, ну тот кусочек зеленого малахита, что я тебе из то принес, когда сюда плыли? Да еще перед поворотом, перед самым устьем Урала. Ну, в смысле, реки этой. Да, точно. Купец рывком поднялся камень с ладонь размером. На нем руны какие-то были неведомые. А мы еще гадали, что нам принести должен, удачу или хлопоты лишнее? Он самый. Ведун выпрямился рядом и тряхнул штаны. Отдать бы его надо дяд твоеей матушке. Глядишь, в ответ спросить чего можно будет. А я так и мыслю, нельзя нам отправляться. Начал нервно кусать губу купец. Некуда. Чего матери скажу? Сберёг, не сберёг. Видать, отринулись от меня, Боги. И поховесть, и стрибох, а уж макаша вовсе прогневалась. отцу нельзя показаться ни невесте любой, ни матери кровной. Ты о чем, любовод? Не понял Середин. Да посылки-то, той, осколки каменном, — чуть не зарычал купец. Не в кошельке леже, мне его носи, не за пазухой. Тяжел, больно, неудобен, да и нужды не было. Ты яснее выражаться умеешь? Да уж чего тебе яснее, Передернул плечами любовод. Не держал я его при себе. В конуре моем он на ладиях остался. В сундуке с серебром, да прочим добром, грамотами, списками, дозволениями. На дне ныне покоится на дне. Деку кашен нолик достать стало быть нужно. Чушь ты молчал? Да не плачешься, а про сундук с серебром молчишь? Эй, какое там серебро? отмахнулся купец. Растратились мы перед дорогой. Осталось несколько гривен на случай внезапной надобности. Вот все всё добро. Только как его достанешь. А чего не достать? Не понял ведун. Медный воин, как я понимаю, ушел. раз он нас убивать не стал, с чего ему тут торчать? А уж у твоей ладьи, более. лежит она на самом стремнине, где утонула, кроме нас и медного воина, никто не знает, разграбить не могли. Эта очушка днищем ладьи мечом пропорола. Стояла она на дне, стало быть, больше трех саженей глубина, никак не будет достанем. Как? Любовод в свою очередь оглянулся на Коромчева, который продолжал колдовать с веслом, и понизил голос. «Здешние реки от наших, далеко больно. Маму тут могут и не знать вовсе. Мысльу так: помощи у водяных, навык и русалок здешних мне не выпросить, да и защиты тоже. А просто нырять ты никогда не пробовал." У хмыкнул Середин. "Зачем?" не понял купец. "Там же нежить под дну таится, а ну попадешься. Да у нас многие из Волхова не выплывают." "Ладно," прекращая пустой спор, махнул рукой Олег. "Я нырну. Если не больше трёх сожений, то достану, а коли глубже, ну тогда думать станем, размышлять." Ксандр окликнул кормчего любовод место, где мамка утонула, ты примечал? Отчёт там примечать, обернулся плечистый молодец. Прикадно, с русла никуда не денется. Значит, не запомнил. Понял купец.